Глава вторая. Дедушка скуратов. Из дневника Гриши Челнакова. 13 июня. Вот так и история вышла с ископаемым носорожьим рогом. Сегодня утром в район отправлялся колхозный грузовик с огурцами. Мы с Васькой попросили шофёра, дядю Романа, взять нас, потому что у нас важное дело. А дядя Роман наотрез отказался, подумал, что мы просто прокатиться захотели. Пришлось открыть секрет, и Васька показал ему ископаемый рог. Если для науки это другое дело, сказал дядя Роман. Науку я уважаю. Садись, ребята. Доехали мы без всяких приключений, и дядя Роман велел нам возвращаться быстрее. Когда мы пришли, районный музей был ещё закрыт, но какой-то седенький старичок как раз открывал дверь. Он и оказался заведующий, Никиф Пантонович-куратов. "У вас ко мне дело?" спросил он. "Входите". Мы вошли, и Васька с торжеством протянул заведующему рог. Заведующий не удивился и не пришёл в восторг, как мы с Васькой и надеялись. Не торопясь, он вымыл рог, вытер его тряпкой и стал рассматривать. "Это рог из копыта молодого носорога", не вытерпел Васька. Рог терок -то только не с носорожьего носа, а с обычной головы. Машиломлённо молчали. "Да, ос молодой люди", повторил заведующий. "Это обыкновенный воловьи рог, но в земле он пролежал довольно долго, со времени Николая Кровавого, как я полагаю". Васька обратился и сказал: "Значит, вы примете его как древность и повесите внизу дощечку". "Ну и на это некий фронтонча ответил: что должен нас огорчить. Рок он не примет и до щички не повесит. Такие экспонаты не имеют никакой ценности. Нам стало очень неловко, и Васька вежливо сказал: "Извините за беспокойство, мы бы не приехали, но". Надо мной видно подшутил один инженер, сказал, что это носорожий рок. А дедушка-куратор сказал, что рад с нами познакомиться и на память подарил нам наконечники скифских копий. Это вот музейная ценность. Она вид какие-то обломки, покрытые зелёным налётом. Зато они пролежали в земле 2000 лет. Мы с Васькой с восторгом схватили подарок. Заведующий долго рассказывал нам про скифов, где они жили, какие у них были обычаи, какое оружие, какая посуда. Это было так интересно, что мы забыли про время. И вдруг вспомнили, что дядя Роман Может уехать без нас, из-заторопились на рынок. Дедушка-куратор сказал нам на прощание: "Пусть мой подарок послужит основанием вашего школьного музея. Вы, ученики, в этом году можете и должны сделать многое, ведь Цемлянское море разольётся на тысячи квадратных километров и навсегда скроет от людей многие и многие остатки старинных поселений, древние курганы, где могут скрываться Бесценные археологические сокровища. Организуйте бригады археологов, производите раскопки, великую пользу принесёт исторической науке. Обращайтесь ко мне за консультацией, я рад помочь вам в любое время. Мы распрощались с дедушкой-куратором и припустились на рынок. Дядя Роман ждал нас уже минут 20 и очень сердился. Но когда узнал, что мы опоздали по научной причине, Успокоился, завел мотор, и мы поехали. Дорогой мы решили, что обязательно организуем археологический кружок. Я попрошу нашу старшую вожатую, Капитолину Павловну, устроить сбор дружины и там поставить этот вопрос. Когда мы проезжали мимо ям, откуда брали глину для строек, Васька вынул из котомки воловий рог и швырнул его в яму. — Пусть полежит лет тысячу, — молвил он. Тогда он станет настоящей древностью. Эх, надо бы на нем мою фамилию и имя вырезать. Пусть бы будущие археологи ломали голову, что за личность такая был Василий Таратута. Они бы вообразили, что это был древнерусский Витязь, сподвижник Ильи Муромца, и дрался с печенегами этим рогом. Мы с Васькой долго хохотали. Так кончилась история с ископаемым носорожьим рогом. 14 июня. Я пошёл к Капиталине Павловне насчёт археологического кружка, а она меня направила к Ивану Фомичу. Иван Фомич сказал, что надо собрать ребята, я должен сделать доклад на сборе отрядов 5-го и 6-го классов, и дал мне книги по истории и археологии, отметил, где читать, и сказал, чтобы я принёс показать написанный доклад.